Глава двадцатая. Влияние торгового капитала на цены. Том третий, часть первая, глава восемнадцатая. Если бы цена производства одного фунта сахару составляла один рубль, то купец мог бы на сто рублей купить сто фунтов сахара. Если в течение года он покупает и продает такое количество И если средняя годовая норма прибыли равна 15%, то он накинет на 100 рублей 15 рублей, а на 1 рубль цену производства одного фунта сахара 15 копеек. Следовательно, он продавал бы 1 фунт сахара за 1 рубль 15 копеек. Напротив, если бы цена производства одного фунта сахара упала до 5 копеек, то на 100 рублей купец купил бы 2000 фунтов сахара и продавал бы по 53,4 копейки за фунт. И в том и в другом случае годовая прибыль на капитал в 100 рублей, вложенный в сахарное дело, равнялась бы 15 рублям. Только в первом случае он должен продать 100 фунтов, а во втором 2000 фунтов. Издержки обращения, склады, транспорт и тому подобное оставляются здесь в стороне. Предметом исследования является лишь чистая купля-продажа. Высока или низка цена производства – это не имеет никакого значения для нормы прибыли. Но это имеет очень большое, решающее значение для того, как велика та соответственная часть продажной цены каждого фунта сахара которая составляет торговую прибыль. То есть, как велика та накидка на цену, которую делает купец на определенное количество товара. Если исключить случаи, когда купец является монополистом и в то же время монополизирует производство, как, например, в свое время голландско-остынская компания, то нет ничего нелепее, чем ходячее представление, Будто от желания самого купца зависит, продаст ли он много товаров с небольшой прибылью на единицу товара, или мало товаров со значительной прибылью на единицу товара. Две границы существуют для его продажной цены. С одной стороны, цена производства товара, над которой он не властен. С другой стороны, средняя норма прибыли, которая совершенно также находится вне его власти. Здесь речь идет лишь об обыкновенной торговле, а не о спекуляции. Следовательно, между промышленным и торговым капиталом существует следующее различие. Чем чаще оборачивается промышленный капитал, тем больше масса прибыли, которую он создает. Правда, с установлением общей нормы прибыли, вся прибыль распределяется между различными капиталами, но непропорционально их непосредственному участию в ее производстве а пропорционально их величине однако чем больше число оборотов всего промышленного капитала тем больше масса прибыли а потому при прочих равных условиях и норма прибыли иное дело с купеческим капиталом для него норма прибыли есть величина данная определяемая С одной стороны, массой прибыли, произведенной промышленным капиталом, с другой стороны, относительной величиной всего торгового капитала. Конечно, число его оборотов влияет определяющим образом на его отношение ко всему капиталу, потому что ясно, что чем быстрее оборот купеческого капитала, тем меньше его абсолютная, а вместе с тем и относительная величина по отношению ко всему наличному капиталу общества. Но, предполагая данные относительную величину купеческого капитала по сравнению со всем капиталом, различие оборотов в различных отраслях торговли не оказывает влияния ни на величину всей прибыли, приходящейся на долю купеческого капитала, ни на общую норму прибыли. Прибыль купца определяется не массой товарного капитала, которые находятся у него в обороте, а величиной денежного капитала, который он авансирует для совершения этого оборота. Если общая годовая норма прибыли равна 15%, и купец авансирует 100, например, 100 тысяч рублей, то если его капитал оборачивается один раз в год, он продаст свой товар за 115. Если его капитал оборачивается пять раз в течение года, то он пять раз в течение года продаст за 103 товарный капитал, покупная цена которого 100. Следовательно, в течение целого года он продаст за 515 товарный капитал в 500. Но как в первом, так и во втором случае это дает на авансированный им капитал в 100 годовую прибыль в 15. Если бы это было не так, то купеческий капитал, соответственно числу своих оборотов, приносил бы несравненно более высокую прибыль, чем промышленный капитал, что противоречит закону общей нормы прибыли. Итак, число оборотов купеческого капитала в различных отраслях торговли оказывает прямое влияние на торговые цены товаров. Чем чаще оборачивается торговый капитал в течение года, тем меньше накидка на продаваемые им каждый раз товарный капитал. Следовательно, одна и та же процентная норма торговой прибыли в различных отраслях торговли повышает, соответственно, продолжительность оборота продажную цену товаров на совершенно различные проценты, вычисляемые в отношении к стоимости этих товаров. Например, 15-процентная годовая прибыль при однократном обороте на 15%, при пятикратном на 3%. Наоборот, в промышленном капитале время оборота не оказывает никакого влияния на величину стоимости производимой единицы товаров. Хотя оно оказывает влияние на массу стоимостей и прибавочных стоимостей, производимых данным капиталом в данное время потому что оно оказывает влияние на массу эксплуатируемого труда. Конечно, это маскируется, и если иметь в виду цены производства, то кажется, что дело обстоит иначе. Но это лишь вследствие того, что цены производства различных товаров, согласно ранее изложенным законам, отклоняются от их стоимостей. Если рассматривать весь процесс производства, всю массу товаров, произведенную всем промышленным капиталом, то мы сейчас же найдем, что общий закон подтверждается. Итак, в то время как ближайшее исследование влияния времени оборота на образование стоимости в промышленном капитале опять приводит к тому общему закону и базису политической экономии, что стоимости товаров определяются содержащимся в них рабочим временем, Влияние оборотов купеческого капитала на торговые цены обнаруживает явление, которое, если не произвести очень обстоятельного анализа промежуточных звеньев, как будто предполагают чисто произвольное определение цен. Именно определение их просто тем, что капитал вдруг решил получить в течение года определенное количество прибыли. Например, он хочет сделать в течение года 15% и сообразует с этим накидку на покупные цены своих товаров. Например, накидывая каждый раз 3%, чтобы в общем в течение года получить 15%. Именно вследствие такого влияния оборотов кажется, как будто цены товаров определяет в известных пределах, независимо от процесса производства, Процесс обращения как таковой. Вследствие этого представления купца, биржевого спекулянта, банкира об общей увязке капиталистического производства неизбежно оказываются совершенно извращенными. Представления фабрикантов затемняются теми актами обращения, которым подвергается их капитал и уравнением общей нормы прибыли. Конкуренция для этих голов тоже играет совершенно превратную роль. Если пределы стоимости и прибавочной стоимости даны, то легко понять, каким образом конкуренция капиталов превращает стоимости в цены производства, а затем и в торговые цены, а прибавочную стоимость в среднюю прибыль. Но не зная этих пределов, Абсолютно невозможно понять, почему конкуренция доводит общую норму прибыли до этого, а не до того предела. До 15%, а не до 1500%. Но она, самое большее, может лишь приводить ее к одному уровню. Напротив, она абсолютно не в состоянии определять самый этот уровень. Итак, с точки зрения купеческого капитала, кажется, что самый оборот определяет цены. Если один и тот же промышленный капитал при прочих неизменяющихся условиях, и в особенности при одинаковом органическом составе, оборачивается в продолжении года четыре раза вместо двух, то он производит вдвое больше прибавочной стоимости, а потому и прибыли. И это явственно обнаруживается, если и пока этот капитал обладает монополией более совершенного способа производства, который дает ему возможность ускорять оборот. Наоборот, различная продолжительность оборота в различных отраслях торговли проявляется в том, что прибыль, получаемая на оборот определенного товарного капитала, Находится в обратном отношении к числу оборотов денежного капитала купцов, при помощи которого этот товарный капитал совершает свой оборот. Небольшая прибыль и быстрый оборот являются как раз для лавочника тем принципом, которому он следует из принципа. Впрочем, само собою понятно, что этот закон имеет значение только для средних оборотов всего купеческого капитала, вложенного в эту отрасль. Число оборотов капитала А, действующего в той же самой отрасли, как и Б, может быть больше или меньше среднего числа оборотов. В этом случае число оборотов других капиталов будет соответственно меньше или больше. Оборот всей массы купеческого капитала, вложенной в эту отрасль, от этого нисколько не изменяется. Но это имеет решающе важное значение для отдельного купца или мелкого торговца. В этом случае он получает добавочную прибыль. Если того потребует конкуренция, он может продавать дешевле своих товарищей, не понижая своей прибыли ниже среднего уровня. Если условия, дающие ему возможность делать более быстрый оборот такого рода, что ему приходится их покупать, например, положение мест продажи, то он может уплачивать за них особую ренту, то есть часть его добавочной прибыли превращается в земельную ренту.